суббота а утром мы выступили в поход в который так долго собирались И это оказался даже не поход, а целая экспедиция. впереди бежал волк разведывал путь за ним шел я с мечом наготове дальше шагал ник от которого на ходу не было никакого толку, поскольку он постоянно задумывался о чем-то и последний шагала вика самое наблюдательное Я сделал полуку на каждого, но если дело дойдет до стрельбы, то она одна стоит нас двоих. Озеро утопленников никуда не делось, и мокрые мертвецы мрачно уставились на нас из-под воды. Ой, какие мерзкие! Мерзкие! сказала Вика. И опасные, добавил я. Мы обошли озеро кругом. и вскоре были уже у нашего походного дома, который обнаружили в целости и сохранности. «Солнце еще высоко», — Ник глянул вверх. «Пойдем дальше?» «Пойдем», — решил я, и мы вступили на совершенно неизведанную территорию. Но, к моему разочарованию, поначалу она выглядела почти так же, как изведанная. Густой лес сменялся небольшими полянами, Пару раз мы видели озера, не такие большие, как с утопленниками, но зато и без жителей. Вика напевала «Если с другом вышел в путь, веселей дорога». А мы шли, шли и шли. Но потом лес кончился, и впереди раскинулись поля, усаженные разными растениями, а еще дальше деревня. Выглядела она вполне обычно. Дома. Бродившие между ними носатые селяне. Никаких мрачных башен, черных стен, облаков темного дыма и прочих признаков того, что тут скрывается главнейший злодей. — Они умеют разговаривать? — спросил Ник. Я почесал в затылке. — Не особенно. В обычной игре, насколько я помнил, селяне мрачно бурчали что-то неразборчивое. — А вдруг умеют? Он поправил очки. Надо провести исследование. «Завтра», — вмешалась Вика, — «вечер скоро». И мы поспешили обратно к походному дому.